Эмма. Водбери Роуд, 21, это здесь. Писташковый двухэтажный дом с треугольной крышей и выпуклыми окнами на первом этаже отгородился от меня низким белым забором. Дорожка к дому и крыльцо бережно вычищены от снежных заносов. Перед гаражом припаркованы джип и минивэн, а в окнах мелькают силуэты обитателей. Я вышла из такси и тут же ощутила атмосферу праздника. Воздушные шарики увесили перила крыльца и покрылись белым налетом от холода. Из дома доносилась музыка и шум счастливого сборища, в котором мне не было места. Последний семейный праздник, на котором я побывала, был почти 20 лет назад. А потом остались просто я и бабуля Эльма, которые не тянули на большое счастливое семейство, хотя большую часть времени мы были счастливы. Я скучала по накрытым столам, и танцам под в восьмидесятых, по смеху и объятиям родных, по пению рождественских песен и совместному мытью посуды. Но это был не мой дом, не моя семья и не мое счастье. Я ощущала себя лишней, хотя Джейсон убеждал меня двадцать минут к ряду, что все будут рады меня видеть. «Так это вы устроили?» – догадалась я, когда мы по привычке болтали каждый на своем клочке мира. Попросили Люка пригласить меня? «Вы говорили, что вам не хватает компании», ответил Джейсон так просто, словно приглашать девушку, которую знаешь две недели, на семейное торжество в порядке вещей у Кларков. Вот я и решил, что вам пойдет на пользу выбраться куда-то. Зато после общения с моей семьей одиночество в моем доме больше не будет вам в тягость. Они умеют быть несносными. Мне так неловко, схватилась я за щеки ладонями. Как будто я напросилась. Не говорите ерунды. Вы и так уже знакомы с половиной моей семьи. Так почему бы и не познакомиться со второй ее половиной? Кларки всегда рады гостям. Не переживайте. Но я переживала. И подбадривала себя на каждом шагу по пути к крыльцу. Под мышкой шелестела оберточная бумага моего скромного подарка. А батик так болтался на ветру, будто сам хотел сбежать. Получив... Первый гонорар за картину я оплатила взнос по кредиту и успела заскочить в центр, чтобы прикупить кое-что. Корзину продуктов, за которыми собирались ездить целую неделю, мелочи для упаковки подарков и, самое важное, наряд, который бы подошел для знакомства с Кларками. Все вещи, что доставили самолетом прямиком из моих шкафов в Лос-Анджелесе, ни на что не годились. Я выпотрошила аккуратно сложенные стопки на полках, засыпав каждое свободное место спальни, но так ничего и не подобрала. Зато в Заре отыскала симпатичное платье-свитер бежевого цвета с воротом на горле. Просто, но стильно. А как сочетается с моей любимой короткой дублёнкой и к тому же свободного кроя, как и советовал Люк. Раз уж в планы миссис Кларк Ходила раскормить гостей, то моего раздутого живота хотя бы не будет видно. У двери я замерла в нерешительности. Сделала пару глубоких вдохов, все еще рассматривая вариант сбежать, прыгнуть в такси и сказаться больной, чтобы не мешать Кларкам праздновать. Но Джейсон старался ради меня, поэтому я не могла вот так струсить и наплевать на его заботу. Обратного пути не было. Я постучала как можно громче, чтобы за шумом внутри услышали стук снаружи. Ко мне приближались торопливые шаги. Внутри все разволновалось, но я растянула щеки в улыбке. Когда дверь открылась, я никого не увидела. И только потом сообразила, что смотрю слишком высоко. «Добро пожаловать!» – очаровательно поприветствовала меня малышка в голубом платьице и с двумя косичками. Ее огромные глаза хлопали, разглядывали меня с детским любопытством. Вы мисс Эмма? А ты, должно быть, Софи, проходите, вас все уже ждут. Малышка повела меня в гостиную, куда набилось слишком много народу. Каждый занимался чем-то своим, но всеобщее внимание захватил конструктор на ковре, вокруг которого собрались все представители мужского пола и помогали, 32-летнему имениннику собирать тот самый замок, что подарили ему Джейсон и Виктория. Зря я так переживала. Увидев меня, все стали наперебой здороваться, снимать с меня верхнюю одежду и предлагать угощение. Протягивали руки для знакомства, но в этом не было нужды. Я и так уже все обо всех знала. Джейсон устроил мне целый вводный урок по генеалогическому древу Кларков. Мужа Виктории звали Адам. Он состоял на службе в небольшой местной юридической фирме в качестве адвоката по семейным делам. Их старшему сыну Джереми шесть, а младшей Софи только исполнилось четыре. И больше всего на свете она любила рисовать. «Как и вы», – добавил Джейсон. Люк и его жена Синтия развели целый детский сад и воспитывали трех сорванцов по годам. Фредди семь, Брайну восемь, а Ронни, соответственно, девять. Решили отстреляться заранее, шутил Джейсон на их счет. Они хорошие ребята, но хорошо это скрывают. Все похожи, как горошины в стручке и любят задирать нос. Каждый перетягивает одеяло на себя и страсть, как обожают девчонок. Так что берегитесь, они будут добиваться вашего внимания. Всем своего дядю, подстегнула я, дядя плохому не научат. Как в любом большом семействе, у Кларков были свои странноватые обычаи и забавные привычки. Отец у нас молчун, так что не принимайте на свой счет, если он скажет вам всего пару слов. Зато, если вы ему понравитесь, он обязательно попросит называть его просто Роджер. И никаких мистер Кларк. Поучал меня Джейсон. И я уже всерьез задумалась, не пора ли мне вести записи в своем розовом дневнике. Мама будет бегать на кухню и обратно, но не примет никакой помощи. Гостям не место на кухне, так что там лучше не появляться. Ни за что не смейтесь над люком и его любовью к властелину кольцом. Иначе повторится катастрофа пятнадцатилетней давности. А что тогда случилось? Приятель назвал брата голубом, который носится со своими фигурками, как тот с кольцом. И люк печатал его лицом в торт. Я ужаснулась и сделала жирную пометку. Не называть люка голумом. Есть. Ронни будет лезть к вам с тысячу вопросами. Фредди попытается надуть на пару баксов. А при Брайне ни за что не заводите тему про коньки. А с коньками-то что не так? Когда ему было пять и брат в первый раз отвел его на каток, в Брайна врезался какой-то бугай и располосовал коньком, Ему бровь. Было столько крови. Пришлось накладывать девять швов. И после того случая племянник впадает в панику, как только слышит слово «коньки». Не заговаривайте о коньках поняла. После застолья вас обязательно пригласят сыграть в настольные игры или снегобол. И это еще что за чертовщина, испугалась я. Сами узнаете, когда придет время. Вот вроде бы и все, что вам нужно знать о кларках. Чего я не знала, так это того, что в доме был еще кое-кто. «Привет!» – услышала я знакомый голос за спиной и не поверила собственным ушам. Все заулыбались в виде мое замешательства. Я обернулась и столкнулась лицом к лицу с Джейсоном. Он стоял передо мной в белой рубашке и привычном самодовольстве, с бокалом чего-то темного в руке и широкой улыбкой. Сюрприз! «Ну, как ты здесь оказался? Не знаю, в курсе ли ты, но самолёты изобрели еще сотню лет назад. Но ты ведь говорил, что не сможешь вырваться. Твой ужасный босс не дал тебе отгул. А я и не брал отгул. Прилетел ночным рейсом и улечу вечером. То есть он здесь всего на несколько часов? Я одновременно обрадовалась, что не придется проводить чужой праздник в одиночку и в то же время... приуныла от того, что наша первая встреча ограничена всего несколькими часами. В жизни Джейсон был выше, чем я предполагала. Моя пышная шевелюра доходила ему разве что до носа. Широкоплечий, не такой, как был, и рубашки на нем сидели не так идеально. Но увидев мистера Кларка вживую, я вдруг поняла, что женщины в нем находят. От него исходила какая-то внутренняя сила притяжения. хотя он не был писаным красавцем. Я заметила, что и Джейсон разглядывает меня. Мы не знали, как поприветствовать друг друга, ведь рассчитывали не попадаться друг другу на глаза до встречи в феврале. Так он писал в сообщении. Февраль случился раньше, чем я ожидала. Наша встреча в дверном проеме затянулась, и кто-то за спиной кашлянул. Джейсон ожил и протянул мне ладонь. «Рад наконец-то встретиться, Эмма!» Я пожала его шероховатую руку, удивляясь, насколько она реальна. Насколько он реален! Я привыкла видеть его лицо лишь на экране и не думала, что когда-нибудь смогу дотронуться до картинки. «Что это у тебя?» – спросил Джейсон, кивая на сверток в моей руке, про который я совсем позабыла. «А это ведь подарок!» – воскликнул я. «Вам, Люк!» Все с удивлением и любопытством побросали Лего и прочие дела и обступили нас кружком. — Как же их много, и все пялятся на меня! — Знаю, вы просили ничего не приносить. В полном смущении затараторила я. — Но я просто не могла не подарить вам это! Как маленький мальчик, люк вскочил с ковра и радостно стал разрывать бумагу. А шмётки сыпались на пол вместе с развязанными лентами банта. Сама комната затаила дыхание, даже музыка, доносящаяся из колонок, притихла. Я глянула на Джессина, и тот улыбнулся мне так тепло, что все внутри затрепетало. «Охренеть!» — воскликнул Люк, когда увидел, что под подарочной бумагой. «Пап, ты ругнулся!» — завозмущался кто-то из мальчиков. «Вот именно, братец!» — в доме Кларков никакой ругани. — хмыкнула Виктория, подходя ближе. А когда сама взглянула на то, что было у него в руках, тут же выдала. — Ничерта себе! Эмма! Это... Люк не мог найти слов. Самый крутой подарок. Брат, без обед. Да что там такое? — клянился Джейсон. Единственный, кто оставался не в курсе событий. Люк перевернул холст лицевой стороной к Джейсону, и тот захохотал. Чуть не поперхнувшись содержимым бокала, люк в образе Арагорна из-за «Властелина колец», с длинными волосами по плечи, с короной короля Гондора и длинным двуручным мечом, который перековали в третьей части. «Джейсон проговорился, что вы фанат «Властелина». Вот я и подумала, что вам может понравиться». «Понравится? Да я в экстазе, Арагорн, мой любимый персонаж!» Тогда я не зря старалась. Спасибо вам, Эмма. Да, спасибо, Эмма. С притворным неудовольствием, но улыбкой в глазах подхватила его жена Синтия. Симпатичная блондинка с косой челкой и красной помадой. Теперь он повесит свой портрет над кроватью и будет любоваться самим собой 24 часа в сутки. Все добродушно рассмеялись и еще минут 10 обсуждали, какой чудесный подарок я придумала и как. «Восхитительно, я рисую! Вы еще не видели ее домашнюю галерею?» – вдруг вставил Джейсон. И его комплимент попал мне прямо в сердце. Настоящие произведения искусства хранятся в ее квартире в Лос-Анджелесе. «Как бы мне хотелось на них взглянуть!» – ахнула Бетти. «Ну, скоро ее картины появятся в галерее Берлингтона!» – нахваливал меня Джейсон. И все стали расспрашивать о моем совместном проекте с Уиллом. Когда страсти вокруг моей персоны поутихли, Бетти хлопнула в ладоши и призвала всех усаживаться за стол. Джейсон занял стол рядом со мной, чтобы я не чувствовала себя чужой на этом пиршестве. Но все гларки были так милы, что чужой я себя перестала чувствовать еще в первые пять минут, как вошла в гостиную. Меня тронуло то, с какой готовностью эти люди были готовы принять чужака за свой стол в свой узкий круг. Гоман ни на секунду не смолкал. Все обменивались шутками, салатами и улыбками. Давно я так не смеялась, как в этот день. Давно не чувствовала себя частью чего-то большего, чем моя маленькая жизнь. «Все хорошо», – прошептал Джейсон, склоняясь ко мне. От него пахло пеной для бритья, чем-то древесным и запеченным сыром. «Все просто замечательно», – расцвела я. «Спасибо за то, что ты все-таки пригласил меня». «Это не я, это Люк». Его старший брат поднял бокал в нашу сторону и застолье продолжилось. Когда никто уже больше не смог съесть ни кусочка, хотя картофельный салат, грибная запеканка и жареное мясо так и просились в рот, Люк хлопнул себя по животу и объявил. «А теперь пора же стрясти немного калорий. Кто за то, чтобы сыграть в снегобол?» «Да!» завопила детвора, выбегая за стола с проворством маленьких белок. А вот и начинается самое интересное. Насмешливо пробормотал мне Джейсон. Он так и не просветил меня. Что же это за игра такая? Хотя догадаться, что происходит она на улице и в правилах обязательно фигурирует снег, было не так-то сложно. Все потянулись к вешалкам. Даже неторопливая Бетти и молчаливый Роджер. В этой семье все делали вместе. Высыпавшись на просторный задний двор, который прятался за живой изгородью из невысоких туй, Кларки принялись расходиться в разные стороны и выстраиваться в линию. Люк стал катать ум снега величиной с маленький арбуз, пока я в полном недоумении пыталась понять, что же здесь происходит. «Не волнуйтесь», – успокоил меня Адам в мушевике. Первый раз я тоже ничего не понимал. Но вы быстро втянетесь. Разбиваемся на команды, скомандовал именинник, когда снежный ком был готов к чему-то не было. В отличие от меня. Эмма, хотите в команду с Джейсоном? Он у нас чемпион в снегоболе. Ну уж нет, задорно ответил я. Он не рассказывал мне ничего об этой игре, поэтому я собираюсь разгромить его. Это правильно, дорогая, прокричала Бетти с другой стороны двора. А Джейсон засмеялся моей уверенности в себе. Тебе меня не разгромить, я ни разу не проигрывал с 15 лет. Это правда, подтвердила Виктория. Но, братишка, все бывает в первый раз. Только я не знаю, что нужно делать, сконфузилась я. Все очень просто. Обняв снежный ком одной рукой, второй люк принялся рисовать границы в воздухе. Команды расходятся по разным сторонам и выстраиваются в линию защиты. Слева уже разминалась одна часть Кларков, Синтия со старшим сыном и Адам со своими малышами. Джейсон с важным видом присоединился к ним и покручивал шеи влево-вправо, улыбаясь мне до самых ушей, спрятанных под теплой шапкой ушанкой. В своей мягкой каске он выглядел доколик смешно, и я не могла перестать улыбаться в ответ. Справа вовсю разогревались их соперники, бок о бок с которыми предстояло сражаться и мне. Виктория и Бетти дурачились, выгибая спины в не совсем изящных наклонах. Брайан и Ронни подпихивали друг дружку плечами и угрожающе проводили пальчиками по шее, обещая врагу неизбежную смерть. Неравное разделение по количеству игроков, но, думаю, моей команде дали небольшую фору, раз уж я... Играла в первый раз. Люк взял на себя ответственность капитана нашей разнокалиберной шайки, но пока продолжал рассказывать о правилах этой выдуманной игры. У каждого из защитников по 5 снежных снарядов. Выпустить снежок можно в любой момент атаки, но категорически запрещается стрелять нападающему в лицо. За это можно получить желтую карточку, за две желтые – Игроку светит дисквалификация на 10 минут. «А что же делать нападающему?» – спросила я. «В центре поля находится наш снегобол». Люк потряс ком арбуз и хлопнул отца по плечу. По свистку нашего честного судьи двое нападающих бегут со всей линии к снегоболу. Их задача первыми – захватить его, добежать до линии противника и перекинуть через них. Гол засчитывается, если нападающий ни разу не упал сам и не выронил ком. Это не так-то просто, ведь в него летят снежные снаряды линии защиты, а второй нападающий пытается отобрать снегобол и забить гол врагу. Все понятно? Меня втянули в какое-то спартанское сражение, в котором запросто можно отморозить себе пятки или лишиться носа от летящего снаряда. Не так я собиралась отойти в мир иной. но уже не терпелось попробовать. Наша семья никогда не выдумывала ничего подобного. Шарады и настольные игры – наш предел. И волейбол летом. Но Кларки нафантазировали целый вид спорта, и Джейсон в нем был чемпионом мира или хотя бы этого двора. Он так самодовольно ухмылялся на своей линии защиты, что моей главной целью на сегодня стало отобрать у него место на пьедестале. Ну или выжить. «Готовы?» – прогремел Роджер на всю округу и достал из кармашка куртки свисток. Снегобол улегся ровно посередине между двумя командами и ждал своего часа. Викторию и Адама назначили первыми нападающими. Они приняли стойку на старт, пригнувшись к земле для рывка. Все затаились, ожидая решающего свистка. По моей команде Роджер выставил руку вверх, зажал свисток между губами, остановил время. Наши с Джейсоном глаза столкнулись, и волна дрожи прошла по и без того возбужденному телу. Свисток заложил уши. Игра началась.